Глава пятнадцатая. Артем Орешкин, вояж под конвоем. Продолжение. Герой наш к одной бабенке как подвалил, так утром только и выпал, Рожа красная, опухшая, ноги заплетаются. То ли она его так заездила, то ли он ее. У тебя тоже рожа красная. Это от засна, а у него от бессонницы. Артем, ты как хочешь, но я есть не буду. Меня здесь вывернут, в дороге перекусим. Я тоже не буду. Сейчас местное воинство соберется и поедем. Скорей бы. Разные дыры повидал, но такую от одного запаха Не ной. бери пример с Макса. У него насморк, он ни хрена не чует. На себя посмотри здоровяк. Виктор проверил ремни седла и похлопал коня по боку. Тот недовольно тяхнул гривой и посмотрел на хозяина грустным взглядом. Разговор проходил рано утром следующего дня, когда мы собирались покинуть Гостеприимное место под названием «Малая топь». Редко, когда название настолько соответствует месту положения. Одно лишь можно уточнить. «Малую топь» следовало бы назвать «вонючей». Крохотная деревенька, всего четыре двора, небольшое поле и выводок домашней птицы. Особую пикантность добавляет соседство с лесным болотом. Что-то в нем приедет в нее и чудный аромат этого гниения кусто замешан в свежей лесной воздух. С непривычки дышать им почти невозможно. За каким хреном здесь поставили дома и почему не перенесли поселок хотя бы на пару сотен метров прочь от опушки? То ли лень, то ли страшно. Лес – вот он, никакой враг не найдет. Хотя какой враг полезет в эту дыру? В поселке жили три семейства. Основной достаток от леса – дичь, зверь, грибы, ягоды. Болото вряд ли давало что-либо, кроме лягушек. А в поле росли репа и местный овощ, чем-то похожий на картофель. Знали бы мы, что здесь за хозяйство, заночевали бы в поле, а так вынуждены были занять веткое строение, где держали домашнюю птицу. Нет, назвали в дом, но там и вовсе невыносимо. Запах пота, смрадного дыхания, немытых обмоток и одежды дополнялся амбре с болота, да еще ползучие твари и машкара. В загоне попрохладнее, и ветерок сносит смрад. А от Машкары у нас было хорошее средство – мазь. И все равно, пока претерпелись, прокляли Бербека и местных жителей. Кстати, хоробники к ночевке в Малой Топе отнеслись спокойно. А Бербек даже заполучил местную Примадонну. Неохватную бабу с грудью, наверное, десятого размера, и кормой, как у баржи. На лицо она была, словом, не очень. Но хоробник довольно облапил ее при встрече и так и не отпускал от себя до ночи а на ночь забрал с собой в дом старосты. Правда, отдых отдыхом, но старший хорупник о службе помнил. Одного дружинника отрядил на дежурство. И за конями присмотреть, и за нами. Боялся, что уйдем. Я тоже выставил пост на случай дурости со стороны Бербека. Кто знает, что у него на уме, кроме здешней зазнобы. За вечер Бербек слегка разговорился. После того, как я поведал о Дикой степи, о хордингах, о торговле и о далеком море, где водится страшный зверь, способный перекусить человека пополам. Правда, говорил Бербек мало, делая паузы, словно прикидывая, не сполкнет ли лишнего. Однако все же поведал о Аруме о замке и о злодеях соседей, желавших отнять часть земель здешнего хозяина. Наводящими вопросами и насмешками я выведал еще кое-что, но все вместе это было весьма неконкретно и не тянуло на настоящие разведданные но и на том спасибо. Одно я понял точно. Встреча с бароном ничего хорошего не сулит. Хотя и не факт, что Хорнер убьет незнакомцев. И все же надо думать, где и когда расстаться с хоробниками. Так, чтобы никаких следов. Пропали и все. Ищи ветры. Думая об этом, я впервые посмотрел на болото с симпатией. Вот уж точно, концы в воду. Только отъехать подальше и выбрать удобный момент выехали вскоре после подъема. Дружинники выглядели не лучшим образом. Машкара и постельные кровососы одолели. Да и вонь давала о себе знать. Завтракать тоже не стали. Напились воды из своих фляг, наскоро покормили лошадей и прыгнули все дни. Один бербет был доволен, но выглядел хуже всех. Не стал спорить со своими людьми по поводу пропущенного завтрака. Велел взять в поселке еды с собой. И вообще замкнулся. Видимо, скорая встреча с бароном настроила его на нужный лад. Как еще отреагирует хозяин на появление чужаков? Я вполне нейтрально поинтересовался, как далеко идет болото и долго ли мы будем ехать вдоль него. Десяток стрелищ, буркнул дружинник. Как лес минуем, так и закончится. Дальше поле и река. Там он махнул рукой, то ли показывая, где течет река, то ли давая знать, что там сами все увидим. У реки поселение есть? Там бы остановились и поели нормально. Горы дальше, за рекой. До них еще ехать. Неплохо. Как минимум несколько километров ни одной живой души. Можно выбрать момент и избавляться от опеки. Лишь бы все прошло без шума. Мы шли скорым шагом, не переходя в рысь. Бербек берег лошадей. Хотя его и подмывало пуститься в скач. Наверное, спешил показать нас барону. Его люди соскучились и шли впереди. Смотреть за нами почти перестали. Поверили, что не уйдем? Я дал знать своим, что вы были наготове, и по сигналу атаковали хоробника. Теперь следовало выбрать подходящее место. Взгляд скользил по деревьям, по заросшему кустарникам и высокой ржавой травой берегу болота. Не то, не то. А вот там, пожалуй, нормальный. Кустарник стоит плотною к дороге, и небольшой холм закрывает обзор. Почувствовав покалывание в мышцах в ожидании предстоящей схватки, приспорил коня и нагнал бербека. Тот покосился на меня, но промолчал. Вчера не спросил, а где большая тут? Раз есть малая, должна быть и большая? Сгорела. Мрачно отозвался хоробник. Три зимы назад. Болото загорелось, а с ним и тут, И поля до самой реки. Торфяник? Что? Это слово я произнес по-русски. В местном языке такого понятия нет. Близко по смыслу? там Огненная глина. Огненная глина горела? Наверное, я не видел. Сотня метров. Я сбавил скорость и повел коня рядом с конем Бербека. И часто у вас такие пожары? Бывают. Как стрела неба ударит, так горят деревья и дома. Это он на молнии. А до места метров шестьдесят. Я обернулся. Глянул на своих, растянул губы в усмешке. Подмигнул к ближнему хоробнику. Тот скривил лицо, ему не до шуток. А у нас стрелы неба отводят от домов. Это как? Проявил вдруг интерес Бербек. Да просто. Строят такие большие столбы. Я развел руки в стороны, показывая размер столбов и объясняя их назначение. Потом резко поднял руку и опустил. Мол-мол не обьют и попадает в столб. Тридцать метров. Бербек смотрел с интересом. Да и остальные дружинники слушали внимательно. У них такого не знали. Скучились, нарушили строй. А сзади подъехали мои парни. Вроде как тоже слушают. Десять метров. И она как ударит и прямо в стол. Искры до да самой земли. А дома, хоть бы что. Ни одна травинка не загорелась. И все? А куда же она уходит? Все. Место. Я опять развел руки. Потом правую положил на седло. Там под накидкой нож. Левый схватить Бербека за голову, притянуть и воткнуть клинок в шею, резануть на себя, коня вперед, уйти из-под удара Хоробника. Хотя тем ударят в спину парня. Их трое. Хоробников четверо. Но справятся. Так, нож на месте. Ну-ка, отведем левую подальше. Вот такой длины или больше. А потом... Ха! Вдруг воскликнул Бербек, обрывая меня. Не как лук едет. Я едва успел остановить руку уже почти схватившую хоробника, и глянул на дорогу. Из-за холма выезжал целый ответ всадника, человек эдак 20, Впереди двое, рослый седобородый воин и молодой парень с копьем, к которому был прикреплен поперечный шест и выкрашенный в зеленый и красный цвета конский хвост. — Лут, — повторил Бербек, — точно он. — Кто это? — Сотник барона. Второй воин с дружине после Бодарса. — Здравствуй, жопа, Новый год. Приплыли. Только отряда барона нам не хватает. Я опустил руки. Качнул головой, словно поправляя вора. Это сигнал моим. Отбой. Хотя те и так все поняли. Везет по Кабербеку. Не по делу везет.